Необбычная шутка А это произнесла джейн Хеллер заканчивая представлять гостей. это мисс Марпл. Да, будучи актрисой она умела поставить точку. при наивысшем взлёе настоящий триумфальный финал. особый эффект производила и сама необычной ситуации. особо присутствие коей столь гордо провозглашалось, была всего-навсего скромной и несколько нескладной пожилой леди, да к тому же старою девой. В глазах молодой пары, которая только что познакомилась с нею, благодаря любезности Джейн, появились недоверие и намек на уныние. Они прекрасно смотрелись. Девушка по имени Чармиан Строуд, стройная и темноволосая, и молодой человек Эдвард Роситер. добродушный блондин гигантского роста о произнесла чармен слегка волнуясь мы так рады с вами познакомиться но сомнение в ее глазах осталось она бросила быстрый вопрошающий взгляд на джейн хеллер милочка словно отвечая на него возразила джейн она совершенно изумитель предоставьте все ей я обещала вам ее привести и вот она здесь затем она обратилась к мисс марпл Я знаю, что вы для них все устроите. Для вас это будет просто. миссис Марпел устремила безмятежный взор ясно голубых глаз на мистера Росситора. Не расскажете ли вы мне? проговорила она, о чем собственно идет речь. Д джейн наш друг нетерпеливо вступила Чармен мы с эдвардом оказались в довольно затруднительном положении Д джейн сказала если мы придем к ней в гости она представит нас кое-ком кто кто может быть кто смог бы Эдвард пришел ей на помощь Д джейн рассказала что вы несравненный сыщик мисс марпу Г глаза пожилой леди блеснули однако она скромно запротестовала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 И она пошла впереди них через полную людей комнату где виталий клубы табачного дыма а затем правиловела вверх по лестнице в маленькую гостиную на третьем этаже когда они сели чармен приступила к рассказу и так дело вот в чем произнесла на отрывистым голосом все началось во времена когда жил дядюшка мэтью то был наш как бы это сказать пропра дядя так что ли он был невероятно старым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 А теперь как видите ими не стали воскликнула чармен на что хуже всего нам потребуется возможно продать on stayс фамильное поместье а я и эдвард очень его любим и эдвард и я чувствуем что просто не вынесем этого но если мы не найдем деньги дядюшки мэтью придется это сделать но послушай чармен вмешался эдвард мы все еще так и не подошли к самому главному ну тогда говорит ты как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 Так что мы думаем, что он так и поступил, как собирался. Эдвард щел нужным пояснить. Мы узнали, что он продал ценные бумаги и время от времени у него на руках оказывались большие суммы, но никто не знает, что он с ними делал. Так что кажется весьма вероятным, что он действительно притворял в жизнь свои принципы и на самом деле покупал золото и зарывал его. Он ничего не сказал перед смертью, какие-нибудь бумаги, письмо,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 это вам что-нибудь говорит нетерпеливо спросил эдвард я было подумал об истории с арсеном люпеном когда что-то было спрятано у кого-то в стеклянном глазу но у дядюш и мэтью не было стеклянного глаза мисс марпл покачала головой нет сейчас мне трудно что-нибудь предположить чармен выглядела разочарованный джейн говорила вы сразу скажете где копать мисс марпел улыбнулась видите ли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 возможно она не ожидала что приглашение будет воспринято всерьез но мисс марп оживилась и заявила а и вправду моя дорогая как это мило с вашей стороны всегда мечтала поискать зарытые сокровище но ну и конечно добавила оналучезарной поздней викторианской улыбкой получить при этом неплохой процент теперь вы видите сами воскликнула чармен сопровождая слова выразительным жестом Они уже завершали большое турне вокруг поместья Анстейейс. Обошли огород, который избороздили транше, прошли порощицам, где каждое мало-мальски взрослые деревятся было кругом окопанана. и бросили печальный взгляд на уейянную ямами поверхность когда-то ровй лужайки. Побывали они также на чердаке, где стояли словно распотрошенные грабителями старые чемоданы и сундуки.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 иногда это наводит на верную мысль а я лишь хотела сказать что если бы мы постарались сосредоточиться и подумали хорошенько в каком подходящем месте подумайте за нас мисс марп сердито произнес эдвард в данный момент мой мозг и мозг чармен зияют очаровательной пустотой успокойтесь дорогой успокойтесь конечно но вас столько свалилась если не возражайте я просмотрю все это и она указала на стол с бумагами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 вар вздохнул затем поднялся со стула и попробовал потактичнее избавиться от не оправдавшие доверие гости с вашей стороны было очень любезно приехать из лондона и попытаться нам помочь жаль что ничего из этого не вышло боюсь мы злоупотребили вашей добротой и вы только зря потратили время так что давайте-ка я выведу из гарража машину и мы еще успеем к поезду который в 3:30 однако возразила мисс марп нам все-таки нужно отыскать деньги как вы думаете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 красная книга вы вот только чтобы готовить по ней нужно уйма денег большинство рецептов начинаются просто устрашающий например возьмите кварту сливок и дюжину яиц да кстати о чем это я говорила ах да мы так сказать должны изловить нашего зайца в том смысле конечно что зайцем является дядюком мэтью и остается только решить куда он мог спрятать деньги отгадка должна быть очень простой простой переспросила чармен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 есть такая вещь как двойной тайник она извлекла шпильку из аккуратного пучка своих седых волос разогнув ее она вставила кончик в то что казалось маленькой червоточенной в боковой стенке потайного углубления с небольшим усилием она потянула на себя и вытащила маленький ящичек там была пачка пожелтелых писем и сложенная записка Эдвард и Чармиан одновременно потянулись к находке. Трясущимися пальцами Эдвард развернул листок, затем бросил его, с отвращением воскликнув. «Чёртов кулинарный рецепт! Жареная дичь!» В Это время Чармиан развязала ленточку, связывающую письма. Она взяла одно письмо из пачки и взглянула на него. «Любовные письма!» Мисс Марпл отреагировала с поистине викторианским запалом. Так интересно, возможно здесь разгадка, почему ваш дядя так и остался холостым. Чармен принялась читать вслух. Милый Мэтью кажется будто прошла вечность с тех пор, как я получила твое последнее письмо. Я пытаюсь развлечь себе выполнением разнообразных возложенных на меня поручений и часто думаю о том, как мне повезло, что я смогла увидать так много разных мест на земном шаре, хотя ни о чем такому не помышляла, когда отправлялась в Америку.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 Мистер Грэй обратил нескольких из них на путь истинный, но это сизифа в труд, а потому он и миссис Грэй очень расстраиваются. Я стараюсь делать все, чтобы подбодрить и воодушевить его, но и я часто бываю грустна по причине которой ты можешь догадаться мой дорогой мэтью. Увы разлука суровые испытания для любящих сердец. Твоё последнее письмо, где ты опять признаёшься в любви и клянёшься в верности, сильно подбодрило меня. Моё верное и преданное сердце всегда будет принадлежать тебе, дорогой Мэтью, и я остаюсь любящей тебя. Бетти Мартин. Постскриптум. Как и обычно, я посылаю это письмо в конверте, адресованном на имя нашего общего друга Матильды Могилс. Надеюсь, что Бог простит меня за эту маленькую ложь. Эвард при свиистнул миссссионер в юбке так вот с кем у дядюшки мэтью был роман. Хотел бы я знать, почему они так и не поженились. Похоже, она объехала весь свет, сказала Чармен, просматривая письма. Маврики и так далее и тому подобное скорее всего умерла от желтой лихорадки или чего-то вроде этого. Раздавшийся сдержанный смешок заставил их вздрогнуть.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 думаю даже звучит мерзко ответил эдвард нет нет на самом деле это будет пожалуй очень хорошо но что вы думаете обо всем этом в целом внезапное лицо эдварда просияло внутренним светом вы думаете это шифр своего рода криптограмма он выхватил листок послушай чармен а ведь и вправду все может быть иначе какой смысл хранить кулинарный рецепт в тайнике и именно подтвердила мисс марпл это о многом очень многом говорит я знаю вмешалась чармен в чем тут может быть дело невидиме чернила давайте нагреем включайте электрокамент эдвард поспешил выполнить ее распоряжение но никаких признаков в тайнописи при воздействии тепла не проявилось мисс марпл покашляла мне все таки кажется что вы пожалуй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 Ведь на самом деле ваш дядюшка был человек очень даже незамысловатый. Ему захотелось слегка пошутить, вот и все». Впервые Эдвард и Чармиан слушали то, что им говорит мисс Марпл с полным вниманием. «Но что конкретно вы хотите этим сказать?» — спросила Чармиан. «Я хочу сказать, дорогая, что сейчас вы фактически держите деньги в руках». Чармиан посмотрела на письма.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 «Все понятно?» «Кто сходит с ума, мы или вы?» — проговорила Чармин. «Думаю, дорогая, вам приходилось слышать английскую поговорку, означающую несоответствие истинному положению вещей, или она у нынешней молодежи совсем вышла из обихода?» «Все это мой глаз, да Бетти Мартин!» «Что значит?» «Все это одна видимость!»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 Я бы тоже не поняла. Слава богу, меня в свое время просветил мой внучатый племянник Лайону. Прелестный парнишка и страстный собиратель марок. Знает о них все. Он-то и рассказал мне о редких и дорогих марках и о том, что на аукционе появилась удивительная находка. Я хорошо запомнила, как он упоминал одну марку. Голубую двухцентовую 1851 года.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 Марple произнес он торжественным тоном. Я сейчас принесу бутылку шампанского и мы выпьем за здоровье дяди Кенри.